«А ты помнишь ее лапы?» «Ага». «Были на них пальцы?» «Ага». «Сколько их было?» «Три». «Откуда ты знаешь?» «Потому что я видела», — сказала Тина. «Ведь все птицы на пляже оставляли на песке следы с тремя пальцами. Вот такие». Тина подняла руку с тремя широко расставленными пальцами. «У этой ящерицы...» «Были такие следы!» «У ящерицы были следы, как у птицы?» «Ага!» — подтвердила Тина. «И походка была у нее, как у птицы. Она двигала головой вот так, вверх-вниз, и девочка сделала несколько шагов, покачивая головой. После отъезда Боуменов доктор Круз решил передать этот разговор Гутьерресу на биологическую станцию. «Должен признать, что рассказ девочки озадачивает», — сказал Гутьеррес. «Я сам кое-что перепроверил, и сейчас я уже не уверен, что ее покусал Василиск. Совсем не уверен». «Но кто это мог быть?» «Пожалуй, сейчас я не стал бы торопиться с гипотезами. Кстати, вы слышали, у вас в больнице о каких-нибудь еще случаях укуса ящерицы?» «Нет. Сообщите мне, мой друг, если услышите». Побережье Марти Гутьерос сидел на берегу близ мангровых зарослей и наблюдал, как вечернее солнце спускалось все ниже, пока оно не засверкало неровными линиями на глади вот залива, и лучи его не забрались под пальмы. Это было на пляже Кабо-Бланко. Насколько мог он определить, он сидел недалеко от того места, где двумя днями раньше была та американская девочка. Хотя то, что гутье рассказал Боуменам о частых укусах ящериц было правдой, Ему никогда не приходилось слышать о том, чтобы Василиск кого-то кусал, и тем более о том, чтобы после укуса ящерицы кого-то госпитализировали. Кроме того, область укусов была немного больше области возможных укусов Василиска. Тогда, вернувшись на биостанцию в Карару, он заглянул в их маленькую научную библиотеку, но не нашел никакой информации об укусах Василисков. Затем он сверился с базой данных Международной компьютерной биослужбы и опять не нашел никакой информации ни об укусах Василисков, ни о случаях госпитализации по поводу этих укусов. Тогда он обратился к начальнику медицинской службы Амалои, и тот подтвердил, что девятидневный младенец, спавший в своей кроватке, был укушен в ногу животным, которая его бабка, единственная свидетельница происшедшего, определила как ящерицу. Позже нога распухла, и ребенок едва не умер. Старушка сообщила, что ящерица была зеленой с коричневыми полосами. Пока эта женщина не отогнала ее, ящерица успела укусить ребенка несколько раз. «Странно», — удивился Гутьерес. «Ничего странного, обычное дело», — ответил ему начальник медслужбы и добавил, что слышал и о других случаях укусов. В Аскесе, соседней деревне на побережье, был также укушен ребенок во время сна, и еще один в Пуэрто-Сотреро. Все эти случаи произошли в течение последних двух месяцев, и каждый раз жертвами становились спящие дети или младенцы». Эти новые подробности, складывающиеся в единую четкую картину, привели Гутьероса к мыслям о том, что речь идет о дотоле неизвестном виде ящерицы. Неудивительно, что это произошло в Коста-Рике. Эта страна в своем самом узком месте едва достигающая 120 километров по размерам меньше штата Мэн. Сноска. Один из самых небольших штатов Соединенных Штатов Америки, его площадь 86 тысяч квадратных километров, конец носки. И несмотря на ограниченное пространство, Коста-Рика отличается удивительным разнообразием биологических мест обитания. Два побережья, Атлантическое и Тихоокеанское, четыре отдельные горные системы, включающие вершины высотой более трех с половиной тысяч метров, и действующие вулканы, тропические джунгли, горные леса, зоны умеренного пояса, топкие и болота и бесплодные пустыни. Такое экологическое разнообразие порождает Удивительное многообразие растительного и животного мира. В Коста-Рике втрое больше видов птиц, чем во всей Северной Америке. Более тысячи сортов орхидей, более пяти тысяч видов насекомых. В этих местах постоянно появляются новые виды. Подобные открытия случаются в последнее время все чаще и чаще по довольно грустной причине. Коста-Рика... теряет свои леса, и обитатели джунглей, лишившись своей естественной среды, переселяются в другие зоны, при этом иногда меняя свои повадки. Таким образом, появление нового вида было вполне возможно. Но вместе с радостью они доставляли ученым и массу проблем, связанных с возможностью появления новых болезней. Ящерицы были носителями вирусных заболеваний, причем некоторые могли передаваться человеку. Наиболее серьезным из них был центральный энцефалит рептилий, похожий на сонную болезнь и поражающий людей и лошадей. Гутье расчувствовал, что ему необходимо обнаружить эту новую ящерицу хотя бы для выявления возможных заболеваний. Сидя на берегу и глядя на садящееся солнце, Он вздохнул. Возможно, Тина Боумен видела новое животное, а возможно и нет. Он, Гутьеррес, уж точно его не видел. В это утро он зарядил свой пневматический пистолет стрелами с легамином и при исполненной надежд отправился на побережье, но день прошел впустую. Ему пора возвращаться, так как совсем не хотелось вести машину в темноте по такой опасной дороге. Гутирос встал и пошел по пляжу. Пройдя немного вперед, он увидел темный силуэт обезьяны-ревуна, семенящие по краю мангрового болота. Гутьерас отступил назад к воде. Если ему встретился один ревун, то, наверное, на ближайших деревьях скрываются и другие, а ревуны имели обыкновение мочиться на непрошенных гостей. Но этот ревун, кажется, был один. Он шел медленно, часто останавливаясь и присаживаясь на задние лапы. Он что-то держал в зубах. Подойдя ближе, Гутьерос увидел, что он ест. Изо рта ревуна свисали хвост и задние ноги ящерицы. Даже издали были заметны коричневые полосы на ее зеленом теле. Гутьерос бросился на землю и прицелился. Ревун... Привыкший к безопасной жизни в заповеднике, с любопытством уставился на него. Он не убежал даже тогда, когда мимо просвистела первая стрела, не задев его. Когда вторая стрела глубоко вонзилась в его бедро, Ревун, издав пронзительный вопль, в котором смешались гнев и изумление, выпустил из зубов остатки своей пищи и бросился в джунгли. Гутьеррес поднялся на ноги, и подошел к тому месту, откуда убежал Ревун. Он не беспокоился за обезьяну. Доза транквилизатора была так мала, что могла вызвать лишь головокружение на несколько минут. Он уже думал о том, как поступить со своей неожиданной находкой. Сам он напишет предварительный отчет, а останки ящерицы, естественно, нужно отправить в Соединенные Штаты для окончательной идентификации. Но кому их отправить? Признанным экспертом был Эдвард Симпсон, почетный профессор зоологии Колумбийского университета в Нью-Йорке. Симпсон, элегантный пожилой мужчина, с зачесными назад с седыми волосами, был первым авторитетом в мире по классификации ящериц. Марти склонялся к мысли послать свою ящерицу именно доктору Симпсону. Нью-Йорк.